Наша же экспертиза может зафиксировать первый факт лжесвидетельства. Некоторые причины заставили солгать князя Гагарина. Теперь у нас собран полный круг создателей диплома, за исключением разве что писари. Геккерны, почтенный Луи и молодой Жорж были теми, кто вызвали к жизни саму идею и инициативу письма. Графиня Несельроди – главный автор текста. Князь Гагарин – тот, кто подает писарю бумагу из своих запасов и стоит ближе всех к материальному воплощению замысла. Куда нас выведут его происхождение, интересы, устремления, связи. Для Гагарина Григорий Иванович Гагарин, посол России при короле Баварии, жена дяди Екатерины Петровны Соймонова, известна своей решимостью положить жизнь на служение Ватикану, а сестра её стала быть второй тёткой Ивана Гагарина, Софья Петровна Свечина, пошла по католической служебной лестнице ещё дальше, поступив на работу в воинствующий орден иезуитов и сумела занять в нём один из высших чинов. Свечина взяла под свой духовный покровительство молодого князя, поставив себе цель сделать из племянника преданного извета. И поэтому его молодые годы проходят как испытательный срок и курс обучения для того, чтобы стать достойным последователем Игнатия Лойолы, основателя ордена. Лишь в 1843 году Гагарин официально принят в его члены. В своих литературных трудах он рассуждает о России, о своём прошлом и будущем поприще в кавычках. Ты прожила много веков, но у тебя впереди более длинный путь, и твои верные сыны должны расчистить тебе дорогу, устраняя препятствия, которые могли бы замедлить твой путь. Можно догадаться, кто был одним из таких препятствий, но сейчас об этом говорить еще рано. Пусть говорят сами факты. В 1836 году князь Гагарин появляется в Петербурге именно в качестве связного между свечиной и графиней Несельроди. В Париже, откуда он приехал, у Софьи Петровны роскошный великосветский салон с особым католическим уклоном. Там она оказалась в числе других иезуитов, изгнанных из России, и родной орден предоставил своей верной дочери все условия для процветания. Настолько многие связи были в руках у Священной, что молодые русские дворяне, впервые попавшие в Париж, входили в светскую жизнь столицы Франции под её непосредственным руководством. Так, например, Тургенев Александр Иванович в середине декабря 1836 года «Давай на путстве Андрею Карамзину в его первом путешествии в мир парижских салонов», пишет среди прочего, в кавычках, «прежде всего побываю свечиной». И это пишет православный директор Департамента духовных дел и иностранных исповеданий, секретарь библейского общества Камергер русского двора. Еще в 1817 году Пушкин обозначил это странное противоречие в посвященном Тургеневу стихотворении. «Тургенев – верный покровитель, попов, евреев и скобцов». Но слишком счастливый гонитель и иезуитов и глупцов. Слишком счастливый гонитель посылает своего хорошего знакомого к тому, кого когда-то преследовал. Такова сила простых человеческих симпатий, которые со временем перекраивают любые политические карты. Эти простые симпатии, приобретённые за зваными обедами и мимолётными разговорами, двигают людьми и историческими фигурами на шахматной доске истории а потом государственным деятелям приходится изощряясь в искусстве, возможно, в кавычках, решать проблемы, появившиеся ниоткуда общественных и политических движений, распутывать интриги тайных правительственных кругов, а историкам развязывать клубки светских и родственных связей.